Хель, как и предупреждала, привезла с собой весь отдел специальных расследований. Полицейские располагались в гостиной, неуклюже пытаясь светски общаться с друзьями писательницы. Сама Алиса держалась, как всегда, надменно и царственно. Но Олег уловил в ее глазах выражение обреченности. «С учетом того, что свидетельница преступления живет тут почти под домашним арестом», «А Денис теперь стал кем-то вроде психолога-консультанта при отделе. Придётся обсуждать дело при них», – решил начальник отдела. «Я заказал еду, но получим мы её только после совещания. Хотите есть? Быстрее докладывайте». «Начну я», – решила Валька, подправив пальцами густую ярко-розовую чёлку. «Нет», – вдруг возразила ей Вика. «Ваши скучные полицейские отчёты будут чуть позже. Сначала всё же хочется решить вопрос с Людкой». Олег уже собирался заметить, что скучные полицейские отчёты как раз Людке касаются, но не успел. «У тебя на пороге нашли труп», чётко и не слишком добро заявила подруги Хель. «Вчера ты упрямо рвалась домой, а сегодня на минуточку сама мешаешь расследованию». из-за какой-то там Людки». Соколиный глаз довольно усмехнулся и подмигнул хозяйке дома. Витя важный ей кивнул. Сирый тот чуть улыбнулся. «Извините», как всегда интеллигентно вмешался Денис, «мы тут успели выяснить, что Людка и есть та самая убитая женщина». «Ну да», – не утерпел эксперт отдела. «Я уже говорил, что ее звали Людмила Григорьевна Дурова, Это в последние годы, а в девичестве у нее была фамилия Беляева. «О том и речь!» – оживилась опять Вика. людка Беляева! Денис ее сразу по фото узнал! Алиса, ты же ее помнишь?» «Не уверена!» Хель чуть поморщилась. людка «Ну это!» – настаивала журналистка, которая «любовь зла, замуж хоть за козла!» Полицейские всем составом уставились на Алису в немом удивлении, ожидая ее реакции. «Это?» – совершенно не обращая на них внимания, усмехнулась Хель. «Но, Вика, ты труп видела? Наша Людка и...» «И это она!» – снова вступил Денис. «Мне ты можешь поверить. Вчера на пороге дома Вики убили нашу однокурсницу Людмилу Беляеву. Алиса удивлённо приподняла брови и вопросительно глянула на Олега. «Наконец-то мы смогли что-то установить», – насмешливо заметил он. «Фото трупа в моём ноутбуке. А пока все молчат и не мешают, мы продолжим выяснять, что же там вчера случилось. Итак, убитая Людмила Григорьевна нынче Дурова, ранее Беляева, 33 лет от роду, «Однокурсница наших теперь уже троих свидетелей по делу!» «Соколиный глаз, будь добр, порадуй чем-нибудь!» «Убийство произошло в 20.45», – начал докладывать старший детектив, продолжая с интересом поглядывать на Хель, упорно рассматривающую фотографии с места преступления. «Время мы знаем с точностью до 10 минут», В 20.25 её доставили до крыльца нашей свидетельницы на такси. Далее женщина ещё минут пять пыталась звонить в дверь и рваться в дом. А потом преступник, видимо, окликнул её, и когда женщина обернулась, выстрелил ей в живот. Далее он поднялся по ступеням, выстрелил ей в лоб, так называемый контрольный. Далее труп уложили в весьма неприличную позу, Разрезали на ней одежду и положили на грудь 20 долларов. Две купюры по 10 долларов. Ещё спустя пять или 10 минут прибыла домой Виктория, которая сразу и нашла труп. Благодаря осторожности свидетельницы на месте преступления остались только следы самой убитой. На ней были сапоги на шпильках и следы убийцы. Понять вид и размер обуви Не представляется возможным. Слишком нечёткий след. Ступени были вычищены. Дорожка перед домом тоже. Только носки сапог отпечатали сбоку, в сугробе. «Ещё хоть какие-то следы убийцы есть?» – поинтересовался Олег. «Только та самая нитка от чёрных шерстяных перчаток на замке сумки убитой», – добавил глаз. «Тонкая нить и реально чисто шерстяная». «Это, кстати, похоже, ручная работа», – заметила Алиса, оставив ноутбук в покое. «Но и не самовязка. Только сейчас хоть что-то из чистой шерсти найти проблематично». «То есть не ширпотреб», – оживилась Валька. «Это брендовая вещь. Думаю, наш убийца не из малообеспеченных людей. Кстати, на месте убийства нет никаких следов автомобиля преступника». «А он туда должен был на чём-то приехать». «Я проверял», – тут же кивнул Виктор, сверяясь со своими записями. «В тот квартал за весь вечер не вызывали ни одного такси, по крайней мере, в интересующее нас время. Заезжала туда только сама убитая на наёмном транспорте». «Ну», – Вика пожала плечами, «там до остановки общественного транспорта идти пять минут». И рядом с остановкой платная стоянка. Может, машину оставили там? «Первое разумное замечание с твоей стороны», – обрадовал её Олег. «Стоянку надо будет проверить. Серый, там наверняка были камеры. Я не верю, что хоть кто-то нормальный пойдёт на убийство пешком в такой мороз. Тем более у нас есть лёгкий намёк, что преступник...» относится даже не к среднему классу, как и покойница. Но прежде чем мы узнаем всю биографию нашей дамы, хочу еще раз уточнить вопрос, которым меня заинтересовал наш молодой друг. Как эта ваша Люда оказалась на пороге дома Вики? «Да», – обрадовался соколиный глаз. «Виктория, скажите, пожалуйста, а когда вы сами видели эту вашу Люду живой в последний раз?» «Ну...» Журналистка дёрнула плечом. «Лет семь назад. Она тогда была ещё похожа на себя. И, наверное, и всё. Мы общались в университете, но подругами не были. После выпуска на встрече выпускников не тянуло». Олег вопросительно глянул на Дениса. года до два назад», подумав, доложился блогер. «На каком-то мероприятии с мужем. Так». «Привет пока, не больше». Хель команды напарника не дожидалась. «Я вообще после выпуска ее не видела», тут же добавила она. «Но убили-то Людку не на моем пороге». «Кстати, да», — согласился начальник отдела. «И все же вопрос прежний. Как она там оказалась?» «Как я уже говорил», — начал в своей обычной манере скучающего всезнайки Серый. «С Викторией Васильевной убитая не созванивалась и не имела никаких контактов ни в день смерти, ни ранее. На основном номере покойной вообще нет никаких звонков в последние два часа до смерти, кроме вызова такси. И, как мы все уже знаем, во время обыска квартиры жертвы было найдено зарядное устройство для второго аппарата. К моему великому удивлению, мне не пришлось вычислять его номер». Людмила Григорьевна вторую симку тоже приобрела легально, но с этого номера общалась она только с одним абонентом». «И это?» – заинтриговано поторопила Валька. «Номер без регистрации», – убита выдал компьютерный гений. «Но похожий любовник. Там и переписка, подходящая в СМС, и звонки ночные. Всё как положено, только имени избранника нет». «Могу сказать одно. С этим абонентом убитая начала общение задолго до своего развода». «Развода?» – ухватилась Хель. «Она развелась? Наша Людка, которая так рвалась замуж?» «Вот-вот», – подхватила удивлённая Вика. «Мы же на самом деле её так и дразнили». «Про замуж даже за козла», – вспомнил Олег её недавнюю странную фразу. валентина Что там с последним козлом? Первая и самая неприятная, начала, как всегда, браво и немного ироничная оперативница. У него стопудовое алиби. И, кстати, мужик очень даже вменяемый. Его бы я к парнокопытным не причисляла. Расстался он с этой вашей людой мирно, без судов и скандалов. Хотя виновницей разлада в семье стала именно она. Серьёзно? как-то по-детски удивился Серый. «Если учесть, что это ее пятый брак». «Пятый!» Хель только развела руками. «Что жизнь с людьми делает? Надо же!» «Я с удовольствием и большим вниманием выслушаю твои соображения о ее психологическом портрете десятилетней давности», заметил Олег. «Но сначала хочу услышать все, что можно о недавнем прошлом покойной. Итак, Муж развёлся с ней по причине, как я понимаю, неверности со стороны именно этой Люды. «Ну, вообще они тому бы были нечисты на руку или на иное место», – продолжила рассказ Валька. Муж тоже имел любовницу, но тихо и интеллигентно. В общем, первой на измене попалась всё-таки именно погибшая. Только личность любовника установить пока не удаётся». «Муж не разглядел?» – картинно удивился её начальник. «Муж и не смотрел!» – вмешался Виктор, как всегда самый дисциплинированный в отделе. Он обычно молчал во время общих рассуждений и ждал своей очереди. Как стало понятно, мужу о неверности жены сообщила одна из её приятельниц. Сам супруг любовника не видел, просто, получив информацию, устроил ей скандал. И она не отрицала, призналась сразу – «Мне это та самая приятельница и рассказала». «Она-то любовника видела?» С почти искренним любопытством поинтересовался соколиный глаз. «А то у меня пока тоже не густо. Его отпечатки довольно свежие, в квартире убитой есть, только их сравнить пока не с чем». «Имени она тоже не знает», – с сожалением признал Виктор. «Но скинула несколько фото со своего смартфона». Я отдал Сергею. Может, так выясним. Олег развернулся в сторону их компьютерного гения. «Даже не смотри», – хмуро предупредил его подчиненный «Пока не успел. Но завтра с утра прогоню по поиску, поищу в социальных сетях. Короче, завтра будет». «Подождите», – попросила Алиса. «А хоть что-то, муж или типа подруга, вообще об этом любовнике говорили?» «Муж заявил, что Людмила его имени не называла, но что-то про старую любовь говорила», – вспомнила Валька. «У неё много старых любовей, а?» «Да», – поддержал Виктор. Приятельница тоже обронила фразу, что Люда снова связалась со своим бывшим. «Если вы все её после университета, считай, не видели», – рассудился коленный глаз, глядя на Алису и её друзей, – «то, может, «И не в курсе?» «Ты их лучше пока не трогай», – распорядился Олег, болезненно морчась. Он в целом хорошо относился к друзьям своей женщины, а особенно его хорошее отношение к Вике и Денису проявлялось, когда он их не видел. Но сегодня этих двоих было слишком много, пока полицейский хотел привычного сухого и казенного общения по делу. это Люда явно по жизни любвеобильна. Что ты там, Серый, вообще по ней накопал?» «Детство, школу и уж тем более университет трогать не буду», – решил их гений информации. А после учёбы Людмила год работала в редакции местного телеканала. Это был единственный год её трудового стажа. А потом пошли замужество. Все пять. В среднем, каждая из них длилась года по два, по полтора. Всегда заканчивалась, как и последняя, тихо, без скандалов, но с приличными отступными. А в остальном – куча загранпоездок, крупных покупок, даже недвижимости. Но по нашей части не было не участвовала, не привлекалась. «Тот номер незарегистрированный», – напомнил ему глаз. «Ты не смотрел, Серый?» «Он раньше не маячил?» «Конкретно этот нет», его младший коллега победно улыбнулся. «Зато практически перед каждым разводом появлялся у нашей дамы, как и сейчас, второй телефон. И туда также поступали звонки и сообщения с незарегистрированных номеров». «То есть схема та же», подытожил Виктор. «И если это длится так долго», то всё-таки есть шанс, что её любовник реально существует, со времён их университетской юности. Олег устало кивнул. Почему-то интуитивно он именно этого и ожидал. Логично, признал он. 20 баксов всё же указывает, что мотив нашего преступника растёт из того самого прошлого. Однозначно, поддержала его Хель и Вика. Не стоит даже пытаться спорить. Никто не говорит, что Людка была связана с тем инцидентом, но она о нём знала, хотя с той девушкой даже не общалась. Просто знала о значении этой суммы. Только вот трудно не заметить, что в каком-то плане звёздная карьера Людки смахивает на удачную продажу себя в последние 10 лет. «Цену ей назначали большую», – поддержал подругу Денис. Но смысла это не меняет. Только эти 20 баксов говорят о том, что убийца о той истории тоже должен был знать. «Особенно если убийца тот самый любовник из прошлого», – внес разумное замечание Виктор. Ведь Серый сказал, что сорвалась эта Людмила к месту своей смерти именно после звонка с того же неавторизованного номера. «А значит, теперь наши свидетели могут в своё удовольствие вспомнить совместные студенческие годы», насмешливо заявил Олег. «Только желательно коротко, чётко, используй для следствия. Можете начать с этого странного поддразнивания про парнокопытных». Рвущиеся общаться до этого момента горе-свидетели теперь почему-то засмущались и уставились на Алису. «Сначала всё же немного о другом», – заявила писательница. «Так как эта история с долларами нам всем не даёт покоя, я проверила тех, кто был с ней напрямую связан». «Зойка, та девочка, училась, как я и говорила, на параллельном потоке. Мы – журналисты, а она – лингвист-филолог. Сейчас Зоя замужем, давно и удачно, дорого-богато, у неё дочки-близняшки». осталось от прошлого только одно – маниакальная привязанность к мужу и патологическая ревность. Это было бы нам интересно, только у Зои алиби. Как раз вчера весь вечер они с мужем в очередной раз ругались из-за её мнительности в их загородном доме. Это 15 километров от города. Зато их скандал могут подтвердить все соседи по посёлку. Один из них – мой приятель. Он все и доложил в подробностях. Теперь Вовка. Сам шутник-неудачник. С ним все просто. Он давно уже переехал в столицу и даже на новогодние праздники сюда не возвращается. Серый, я могу дать тебе его контакты. Проверишь сам, по вашим базам. Эксперт кивнул. «Все проверю, только не помереть бы раньше», заметил угрюмо он. «И камеры со стоянки, и это всё». «Камеры я могу отсмотреть», – пожала плечами Валька. «Но всё-таки была там у вашей этой Люды большая любовь». «Понятия не имею», – безразлично отозвалась Алиса. «Я плохо её помню. Людка всё время была где-то рядом, но...» «Она с нашей компанией не общалась», – поддержал подругу Денис. «Не то, чтобы мы её не принимали», – Не такая уж мы и наглая золотая молодёжь, просто она сама была в другой компании и со всеми общалась на общих основаниях не близко. Хотя курсе на третьем я помню, списывал у неё некоторые домашние задания или уговаривал её сделать их за меня, за это поил её кофе изредка или кормил обедом. «Она была настолько голодной студенткой?» – не удержался Олег. «Нет», – немного удивился блогер. «Это просто любезность, была. Пока однажды она не предложила мне...» Он чуть замялся. «Скажем так, она предлагала мне встречаться с ней», – выбрал он тактичную форму. «Очень откровенно». «И тебе тоже?» – Алиса усмехнулась. Она и Ваньке себя предлагала. «Как и большинство парней на курсе и вне его». с презрением заметила Вика. Я же говорю, у нее был пунктик на пучве выгодного замужества. «Так ведь у нее потом их было целых пять», напомнил Глаз. «Если эти не подошли, что тогда она под словом «выгодная» подразумевала?» «Это нужно не у нас спрашивать», ответила Хель. К концу того же курса она поумерила свой пыл, связалась с компанией Лили, это наша староста, «В целом серьёзная девушка, из не самой богатой семьи, но Лильку мы все уважали. Она реально во всём и всегда была лучшей. Хотя, как она мне однажды призналась, это не для карьеры, а как раз для того, чтобы составить кому-то подходящему приличную партию». «В целом это разумный подход к замужеству», – серьёзно оценил Витя. «Нельзя же надеяться только на свои внешние данные». «Вот-вот», – охотно согласилась с ним Вика. Лилька и вышла замуж после университета за Валерку Зверева. Олег напряг память. Имя казалось ему знакомым. «Это заместитель главы города, что ли?» – уточнил он. «Он самый», – подтвердила его подруга. «Был у нас на курсе первым парнем. Умница, красавец, спортсмен, только не комсомолец». Вообще, на самом деле, неплохой человек. Лёгкий в общении и честный, насколько это возможно, при его нынешней должности. «Кстати, да», – оживился Денис. «С ним всегда было приятно общаться. И пусть он ни одной юбки не пропускал, но, как слили и закрутил к концу четвёртого курса, так вроде бы и всё. Видите, с ней остался». «Не совсем», – внесла правку Вика. «Они развелись лет пять назад». «Мы вроде бы пытались что-то узнать про Людку», вернул в прежнее русло их воспоминания Олег. «Так Денис же сказал, что Валерка ни одной юбки не пропускал», напомнила ему Вика. «И Людку в том числе. Он с ней как раз до и крутил. Долго, по его меркам месяца три. После него она с курса ни с кем не встречалась». «Подождите», задумчиво попросила Алиса. Я ее видела тогда и с другим парнем, именно что не с курса. Кстати, даже когда вроде бы с ней еще крутил Валерка. Точно. Я это помню только из-за того, что тот парень совсем не отвечал Людкиным требованиям. В смысле? Он не из богатеев? Решила уточнить Валька. От слова «совсем». Хель начала осматриваться. «Ага, вы разобрали альбомы?» Там был один как раз за годы обучения». Вика услужливо подала ей нужный фотоальбом, который аккуратно возглавлял стопку ему подобных, установленных возле недособранного стеллажа. «Как мы могли купить такую мерзость?» – рассеянно выдала Хель, мазнув по стеллажу взглядом. «Мог бы меня остановить?» Олег только картинно закатил глаза в ответ на такое заявление. «Давай дизайнерскими проблемами займёмся потом», – предложил он. «Я сегодня хочу только одного – узнать хоть что-то про труп. Нормальное и конкретное». Казалось, Алиса его слов и не заметила, листая альбом. Раньше это раздражало её друга, а сейчас вызывало у Олега только весёлую иронию. Он просто дождался, пока девушка найдёт нужное фото. «Наше любимое кафе», – развернув альбом, чтобы все увидели снимок, прокомментировала она, – «бар Минутка, ныне почивший в Бозе. Там работал бармен Юрик, к нему Людка и ходила. Я видела их вместе несколько раз, и это точно были не просто случайные встречи посетительницы и сотрудника». «А ведь точно», – вспомнил Денис, – «я тоже их видел». только не в баре, а в клубе. Что самое забавное, это было спустя неделю после того, как она сделала мне свое недвусмысленное предложение». «Хоть что-то», – обрадовался соколиный глаз. «Ничего хорошего», – решил Олег. «Бара нет, бармена тоже, и никто не знает о нем ничего, кроме имени. Как мы его установим? Ну, найти юр юрлицо...» Владельцы и так далее. Долго очень. Я займусь, пообещал Соколиный Глаз, записывая данные в свой вечный блокнот. А смысл? Вдруг спросил Виктор. Этот ее бармен ведь не был свидетелем истории с долларами. Возможно, что нет, подумав, подтвердил Денис. И при чем тут вообще Вика? Отличный вопрос, обрадовался начальник отдела. «Скорее уж нужно трясти заместителем мэра. Хотя, если он у вас был первым парнем на деревне, он эту люду вспомнит? Вика, а у тебя с ним тоже что-то было?» «Вообще-то нет», – с достоинством изрекла журналистка. «Он для меня слишком уж популярен был. Кстати, бармена того я совсем не знаю». Олег с любопытством покосился на хель. «Даже не смотри», – предупредила писательница. «Я вообще не люблю ширпотреб». Валька весело фыркнула на её замечание «Ладно вам», – вполне оптимистично заявила она. «У нас в запасе ещё четыре бывших мужа убитой. Я с ними переговорю. Хоть один из них должен был видеть этого таинственно появляющегося бывшего». «Или её подруги», – разумно заметил Витя. «Мы пока просили только одну». «Ну а мы можем всё-таки повспоминать счастливые студенческие годы», внесла предложение Хель. «Как-нибудь мы любовника нашей леди Четтерлей вычислим». «Вашими бы устами да мёд пить», скептически усмехнулся Олег. «Не надо, мёда, начальник», жалобно заметил Серый. «Ты еду обещал». Олег устало кивнул и нажал на отправку уже давно готовый заказ в одной из их с Алисой любимых служб доставки. Им повезло. Где-то спустя полтора часа вся шумная компания сотрудников и друзей покинула дом Олега и Алисы. Даже Вика выпросила-таки разрешение вернуться к себе с условием. При малейших признаках обнаружения на своём крыльце ещё одного трупа журналистка должна звонить Хейль. Виктор взялся доставить её до дома и уладить формальности. Когда в их жилище стало благословенно тихо, Олег минут пять просто наслаждался покоем. А потом они с Алисой, не сговариваясь, начали ликвидировать все последствия. Оба просто не переносили беспорядок. Убрать одноразовую посуду и остатки обеда было делом пяти минут. После полицейский снова мужественно принялся за стеллаж, а его подруга жизни разобралась со второй коробкой с книгами и какими-то мелочами, фото в рамках и сувенирами. Через час Олег закончил работу и понял, что окончательно вымотался. Хель молча, но грозно указала ему на градусник, а сама принялась заполнять полки. «Ну вот», – ещё через минут пять известил её полицейский. «Температуры у меня нет». «Всего тридцать шесть и три». «Нет, от слова «совсем», – насмешливо хмыкнула писательница. «У нормальных людей это называется упадком сил». «Моральных сил», – пробурчал Олег. «О да», – с чувством поддержала его Алиса. «Они все у нас такие милые, белые и пушистые, но по телефону или еще лучше по электронной почте». На этот раз полицейский довольно усмехнулся. «Кстати», – заметил он, – «ты знаешь, всё не так уж и мерзко. Каким-то чудом книги и вся эта сувенирная ерунда отсеняют жуткие цвета полок, даже стильно выходят». «Что странно», – отозвалась задумчиво Хель, осматривая конечный вариант нового дизайна их гостиной. «Ладно, неплохо, но всё остальное мне не нравится». Олег понял, что его напарница перешла к обсуждению дела. «Мы знаем, как зовут убитую, знаем, кто она, и даже успели установить алиби одного из подозреваемых, а заодно выйти на след второго», – рассудил начальник отдела. «И это за одни сутки. По-моему, тоже неплохо». «Как сказать», – возразила Алиса, устраиваясь на диване рядом с ним. На самом деле мы не вышли на след подозреваемого. Просто знаем, что он существует, и это меня не устраивает. Пока мы его не найдем, возможность повторного столпотворения всех и вся в нашем доме существует». «Страшная перспектива», – насмешливо согласился Олег. «А еще я не слишком верю в то, что ее любовник и есть убийца. Как ты любишь говорить, «Ты бы так не написала». «Даже не в этом дело», – развела его мысль Хель. «Кем бы ни был ее любовник, найти его все равно нужно. Но его наличие или отсутствие не объясняет, почему Людку нашли на пороге дома Вики». «Это по-прежнему вопрос на миллион», – серьезно согласился полицейский. «Как и купюры на трупе». «Все указывает на ваше общее университетское прошлое. Но те ухажеры-людки, которых вы вспомнили, никак не связаны с Викой. Да и вообще, пять мужей, брак как бизнес и бурная молодость заслуживают такого посмертного намека». «Да, если бы все-таки не Вика», снова упрямо напомнила Алиса, «это точно как-то с нами связано». «Хотя лично я бы за Людку и столько не заплатила». Её друг жизни позволил себе любимую кривоватую ухмылку. «Как раз по этому поводу», – заметил он, – «я из сегодняшнего сумбура так и не понял смысл этой присказки про козла. Ну, спала не погибшая с кем могла, предлагала себя тем, с кем не смогла, но причём тут замуж и порнокопытные». Хель тяжело вздохнула и потрепала Олега по руке. «Вот и началась моя любимая психологическая часть», – самоиронии заметила она. «У нас у всех была бурная молодость. Вряд ли ты жил в студенческие годы монахом». «Никогда не был склонен к аскезе», – полицейский улыбнулся. «Его настроение за последние несколько минут резко улучшилось. Он никогда бы не признался в этом Хель», – но с ней всегда было уютное тепло, хотя он в этом ей уже признавался. «Вот-вот», – продолжала между тем Алиса, – «мы все тогда часто меняли партнеров. Студенческие годы отлично подходят для накопления разных видов жизненного опыта, но дело в том, ради чего ты с кем-то спишь. Это может быть влюбленность, иногда просто взаимопонимание и симпатия». «Бывает случайный секс, но это всегда как-то связано с эмоциями». У Людки было иначе. Она подходила к выбору партнёров с точки зрения долгосрочной перспективы, обязательно денежной. «Как-то это на самом деле смахивает на проституцию», – рассудил Олег. «Что-то вроде». В Тони Хель читалось некое «но». «Знаешь, это секс с дальним прицелом». «Поймать на крючок выгодную партию, чтобы надолго и обязательно замуж, только крючок был слабоват и банален». «Это ты про её внешность в те годы?» – удивился он. «Обычно Алиса не судила людей поверхностно, и такое заявление было бы для неё нетипичным». «Я про то, что глупо сразу подкладываться под мужика, если собираешься тащить его под венец». – доходчиво пояснила циничная королева мёртвых. «Насколько бы она ни была хороша в постели, если дама доступна сразу, зачем платить за это своей свободой?» «Отличный речевой оборот», – усмехнулся Олег. «Записать не хочешь? В каком-нибудь романе пригодится». Хель чуть ущипнула его за бедро. «Ладно», – миролюбиво согласился полицейский. «Её типаж я понял». «Но пока нас это ни к чему не приблизило. Если я всё правильно помню, эта Людка успела себя предложить твоим друзьям, но безрезультатно. Ещё поимела отношения с бабником факультета, плюс бармен. Здорово. Только никто из этих товарищей не был связан ещё и с Викой романтическими отношениями. А с кем вообще Вика встречалась тогда?» «У неё не было романов на курсе», – подумав, сказала Алиса. «Мы с ней обе всегда считали, что личная жизнь не должна становиться достоянием общественности. А университетская группа, сам понимаешь, мирок замкнутый, все и всегда на виду. Мы обе выбирали себе кавалеров с других курсов, старше нас или вообще с других факультетов». «То есть ты хочешь сказать, что у них с Людкой не было переходящего любовника?» – уточнил Олег. «За того и тоже надо записывать», – усмехнулась его подруга. «Шикарный эпитет. Даже если бы у Вики на курсе, что и было бы, так точно не с кем-то из тех, кто попадал под сферу Людкиных интересов. Просто принципиально, как и у меня. Мы её не то чтобы как-то принижали, не общались, нет». «Просто старались держаться от неё в стороне, установили нейтралитет. Она только раз подкатывала ко мне с претензией. И то не за себя, а из-за Лильки. Точно!» Хель заметно оживилась. «Есть! Я вспомнила!» – сообщила она победно. Олег по своей обычной привычке не стал задавать никаких вопросов, ожидая, пока его подруга сама объяснится. «Лёшка», – назвала она имя. Только он не был любовником ни моим, ни Викиным, хотя на курсе могли считать иначе. Дело в том, что до Валерки, ну, мы сегодня о нём говорили. «Заместитель мэра», – вспомнил полицейский. «Да». По тону было понятно, что нынешняя должность однокурсника её совершенно не волнует. До Валерки Лиля почти два года встречалась с Лёшкой, Он тоже наш однокурсник. Можно сказать, второй парень на деревне. Милый, очаровательный, умный, но без искры. Он не был душой компании, не рвался в лидеры. Просто со всеми общался ровно и дружелюбно. Народ его любил. У них с Лилей всё так красиво было. А потом она его почему-то послала. И, честно говоря, парня было жалко. Лилька сразу закрутила с Валеркой». «Лёшка остался не у дел, и я предложила ему свою поддержку, ну, типа игры». «То есть ты изображала его девушку, чтобы поддержать авторитет парня», – понял Олег. «А Вика?» «Так получилось, что я недолго смогла в эту игру играть», – пояснила Алиса с некоторым сожалением. «У меня нарисовалась серьёзная влюблённость. Тогда Вика меня сменила». Мы обе считались завидными партиями, так что замена равноценная и для Лёшки даже круче. Короче, ему такая смена была только на пользу. Хотя они с Викой тоже недолго разыгрывали пару. С месяц, может полтора. Потом все страсти улеглись, и можно было прекращать этот цирк. «Так», – её друг жизни кивнул, – «с вами всё понятно». Теперь вернёмся к Людке. А, было понятно, что Алиса на самом деле как-то забыла об убитой. Вернее, эта женщина не стала для Хель интересной даже после смерти. Ну вот, тогда Людка ко мне и подходила с претензией, что я типа не имею права встречаться с парнем её подруги, некрасиво это. Конечно, я ей объяснила, чьё на самом деле поведение некрасиво, А потом мне кто-то из однокурсников сказал, что Людка сама с Лёшкой спала или пыталась с ним переспать. Короче, у неё были виды на этого парня. «Ну, хоть что-то», – удовлетворённо рассудил Олег. «Ещё бы знать фамилию этого Лёшки. Надеюсь, он не меняет их вместе с жёнами». «Тачилин», – тут же чётко назвала Алиса, «Алексей Борисович». Он владелец одного городского банка». «Ох», – болезненно поморщился полицейский. «Как же мне это всё не нравится. Заместитель мэра, банкир, ты, Вика, Денис – это прямо какой-то элитный колледж Лиги Плюща, а не простой курс факультета журналистики. Хогвартсе. Люди и то проще. И моему отделу со всеми этими шишками общаться. Ещё хуже, мне лично». «А я, между прочим, болен». «Кстати, да», – заметила Алиса. «Может, закончим уже со всем этим на сегодня? Во благо твоего здоровья? А то от всего этого даже у меня начинает болеть голова». – <pussyple> саркастично отреагировал Олег. «Для тебя головные боли – это такая редкость. Где твои пилюли? Пей немедленно. И, кстати, у нас есть важное домашнее дело». «Даже два!» «Что ещё?» – обречённо поинтересовалась Алиса, поднимаясь с дивана в поисках своей сумочки. «Надо убрать консервы», – пояснил её друг. «Анька привезла, пока они в сумке за диваном». «Только этого и не хватало», – расстроилась писательница. «Некуда их убирать. Придётся ставить в холодильник и есть. Зачем она их притащила?» «Ну, вообще это ещё не все новости», – предупредил Олег и не удержался от пакостной улыбки. «Она ещё привезла патроны».